Глава десятая. Жизнь и театр. Его высочество дров не жалел, печь топились исправно. В покоях к утру стало жарко, словно в плавильном цехе гномов. Не выдержав, встал, хотя собирался поспать подольше. Подошел к окну с намерением впустить в спальню немного свежего воздуха. Раскрыв раму, посмотрел вниз и присвистнул. За ночь выпало столько снега, что его сейчас разгребали не только слуги, но и солдаты дворцовой стражи. Надеюсь, задействовали лишь те, кто сегодня свободен от дежурства. Впрочем, капитану стражи виднее. Не удержался, высунул голову наружу и был тут же вознагражден увесистым комком снега, треснувшим меня по башке и разлетевшимся на мелкие кусочки, часть из которых, конечно же, оказалась под нижней рубахой. «Зараза!» — вырвался я с чувством, пытаясь вытащить из-за шиворта холодную крошку. Тофель тебе вдышла и два сталь Гульден-Грошина в придачу. — Кого это вы так нелюбезно, дорогой граф? — раздался от дверей, насмешлив женский голос. — Господи, Кейтрин, откуда ты взялась? — невольно воскликнул я, обнимая любимую прижимая ее к себе. — Как я соскучился! — Подождите, граф, давайте вначале я приведу вас в порядок, — засмеялась девушка, слегка отстраняясь и принимаясь очищать меня от оставшегося снега. — Кейт! «Как ты здесь оказалась?» «Да очень просто», — усмехнулась девушка. «Две недели назад получила приказ от господина герцога явиться в Силинг пред его светлые очи за получением разрешения выйти замуж. За вас, между прочим. И я, как верный вассал его высочества, владеющий баранством, явился сюда по зову своего сюзерена». «Я слегка удивился. Да, положено, чтобы государь давал согласие на заключение брака благородным девицам, оставшихся без родителей. Но Кейтрин решилась выйти за меня замуж в те времена, когда герцог забыл о существовании сироты. Да и позже правитель не высказывал неудовольствия. «Что это на него нашло?» «Значит, его высочество решил проявить внимание к дочери рыцаря Йоргина, хмыкнул я. «Именно так. А на словах...» — добавил баронесса фон Виксберг, лукаво посмотрев на меня. «Мне было передано, что его высочество надоело...» что его самые верные и лучшие подданные до сих пор не женаты. Дескать, какой пример они подают остальной молодежи? Хорошо, что свадебное платье готово, иначе не знаю, что бы я делала. Обвенчались бы в том, что у тебя есть, пожал я плечами. Нарядных платьев у невесты был целый шкаф, некоторые неношеные, это я помню. Но не помню, чтобы Кейт шила подвенечное платье. Она, стала быть, шила. Нет, герцог совсем ошалел. Ишь, надоел ему, что граф и баронесса до сих пор не женаты. А кто виноват, что я постоянно где-то болтаюсь? Точно, что не я и не Кейт. Разумеется, есть доля и нашей вины в том, что мы до сих пор не скрепили наш м -м, союз кольцами и церемоний. Но тут вина Патера, отказывающегося благословить брак. Но все равно Диметрий фон Силинг виноват больше всех. А я, кстати, хоть и называю себя вассалом Силинга, на вассальную клятву ему не давал. Вот как возьму да обижусь, да и отправлюсь домой вместо того, чтобы отлавливать оборотней, и пусть Вер продолжают продолжает жрать и гномов, и пейзан. Сегодня утром, пока вы изволили спать, его высочество любезно сообщил, что он уже все приготовил для нашей свадьбы. Еще герцог выразил готовность стать моим посаженным отцом. Посаженным отцом? Хм... Тогда, пожалуй, останусь. Если уеду, то Кейт меня потом не простит. А как ты умудрилась проехать? Поинтересовался я, кивая на окно, за которым по-прежнему лежали горы снега. Да и куда бы он делся за это время? Я вчера вечером приехала, сообщил Кейт. Поначалу дорога была неплохая. Я почти до столицы доехала, но недалеко от Силинга пошел снег. Думал, застряну, так и замерзну. Но герцог послал нам навстречу своих людей. Они протаптывали дорогу, а мою карету и повозки выталкивали руками. Прости, милый, погладила на меня по плечу. Но я вчера так устал, что сил едва хватило раздеться и рухнуть в постель. Ведь ни одна сволочь не сказала, что графу Артексу приехал его невеста. Кого бы убить? Раздалось скромное покашляние. Вы бы закрывали с собой дверь, молодые люди. Обнимайтесь, а мимо народ ходит, завидует. А вы, граф, хотя бы халат надели, а то служанку смущаете. В дверном проеме стоял барон Фулонский лур со шкатулкой в руках. Судя по его довольному виду, маг с самого утра был слегка веселе. А вот с вами, барон, мне вообще не хотелось бы разговаривать, — заявил Кейт, окинув мага мрачным взглядом. — Я считал, что вы являетесь другом моего жениха. — Помилуйте, баронесса. — В чем я провинился? — выторщил глаза Габриэль. — Почему вы бросили больного человека но постоял на постоялом дворе? — Вот теперь и я выторщил глаза. Моя нареченная приехала лишь вчера, а уже знает подробности путешествия. — Кейт, милая, меня никто не бросал, — заступился я за барон. — Просто разболел спина, решил отлежаться. А как отлежался, тотчас же нагнал караван. Фонский лур предлагал оставить со мной людей, но я отказался. «И кто тебе сказал подобную глупость?» «Неважно», — отмахнулся Кейт. «А вы, барон, что скажете?» Он, Силур не стал оправдываться, уверять, что он действительно предлагал оставить при мне рыцарь, а только развел руками и вздохнул. «О, вы, я действительно виноват. Но вы же знаете, что государственные интересы иной раз превышают соображения и дружбы, и прочих привязанностей. Вот, скажем, ваш жених, он должен был остаться при вас, жениться» но он отправился исполнять поручение повелителя, так? Ишь, барон, как все завернул. Кейт притихла, обдумывая услышанное, а Габриэль продолжал. Зато у меня есть прекрасный свадебный подарок для вас. Надеюсь, он как-то загладит мою вину. Вот, возьмите. Кейтрин слегка замешкалась, размышляя, прощать ей придворного мага или нет, но у нее держалась, взяла шкатулку, откинула крышку и ахнула. Барон, да здесь же королевский подарок. И впрямь шикарный подарок. Янтарное колье, серьги и браслет, оправленные в золото. Когда же он все купил? А ведь и в моем мешке лежит узелок с побрякушками, купленными на празднике середины зимы. Эмис и Миса взяли себе по колечку, да по браслетику, а все остальное оставили моей невесте. Кейт, справившись с волной восторга, спросила. «Граф, не возражаете, если я поцелую барона?» Я возражать не стал, не хотел, чтобы невеста сердилась на человека, которого считал другом. Теперь же барон прощен. Сочетание государственных интересов и драгоценный гарнитур творят чудеса. — Да, дети мои, вы можете начинать собираться, — объявил довольный барон. — Куда? — в один голос спросили мы. — Как куда? — в храм, разумеется. Венчание начнется через три часа. — Подождите, всего через три часа? — опешила моя баронесса. У меня же ничего не готово, и платье свадебное нужно отгладить, а все остальное — цветы, подружка, невесты. — Цветы вас ждут, платье отгладить недолго, не хватит своих служанок, пришлют, а подружками станут княгиня Инга фон Север и девушки из ее свиты. Вы же не станете возражать, если подружкой невесты станет ваша будущая герцогиня. — Почту за честь, — растерянно проговорил невеста и, ухватив покрепче шкатулку с драгоценностями, — отправил в свои покои быстрым, даже чересчур быстрым шагом, время от времени переходя на бег. — А я как же? У меня даже парадного камзола нет. Штанов, — жалобно пробормотал я, пораженный коварству Габриэля, но еще больше герцога и княгини. Могли бы хотя бы намекнуть. — А зачем вам парадный камзол? Сойдет и походный. — Нужно его только почистить, — хмыкнул барон. — Вашим главным украшением станет цепь Эрла. Вы первый из дворян герцогства, кто удостоился такой чести, и теперь все наши графы и бароны завидуют вам лютой завистью и ломают голову. Как бы им тоже заполучить титул, и какие подвиги нужно для этого совершить? Вот как. А я и не знал. Посоветую нашим аристократам заполучить титул Эрла несложно. Для этого только и нужно наклюкаться с князем Севро до поросячьего визга, потанцевать с княгиней и спеть какую-нибудь дурацкую песенку. — Ладно, так уж и быть, — сжалился барон. — Его высочество все предвидел и уже позаботился о вас. Парадный костюм пошит, его вот-вот принесут. Размеры, правда, портной снимал на глазок, как раз накануне вашего отъезда в Север, но подогнать можно быстро. — Отлично, — обрадовался я, потом вспомнил. «Кольца — Кольца! Я метнулся к мешку в надежде, что среди подарков для Кейт отыщутся колечки. — Не беспокойтесь, кольца уже у меня, — сообщил барон. Ведь кому же другому быть вашим шафером, как не мне? А они подойдут? Не знаю, пожал плечами фонский лур. Герцог собирался подарить вам кольца из своей сокровищницы. Не подойдут, отдадите ювелиру. Тот подгонит. Но позавчера ко мне явился странный субъект, бородатый, в коротких штанах, жилете. Вручил мне коробочку с кольцами. Заявил, что это воля покойного отца, фройлен Кейтрин. А воля покойного, как известно, священно. Да, в вашем доме обитает очень сильный Брауни, если он способен перемещаться на такие расстояния. Эх, так в заговоре еще и Брауни замешан. Ну интриганы. Нельзя же так, в такой спешке. А с другой стороны, какая разница? Наоборот, все замечательно. Его высочество молодец, что ускорил процесс. А иначе, чуть мое сердце, я бы опять начал тянуть со свадьбой. Ведь что греха таить, когда герцог сообщил о предстоящей экспедиции, я даже вздохнул с облегчением, дескать, побуду еще какое-нибудь время холостяком. Кроме портного к вам придет продобрей герцога, но я бы порекомендовал вам пока оставить ваш симпатичный ежик на голове, чтобы вы не блистали в храме своей лысиной, хохотнул маг. В общем, друг мой Юджин, обо всем позаботились и твое дело лишь следовать рекомендации. «Габриэль, если ты мне действительно друг, то скажи, отчего герцог все делает в такой спешке?» «Почему в спешке?» — удивился барон. «О вашей свадьбе он думал уже давно. Как ты считаешь, князь Севра хотел бы иметь такого подданного, как ты? Не зря же он пожаловал тебе и титул, и владение. Да и король Ботана не прочь заполучить умелого воина с той стороны. А моя женитьба на кейт привяжет меня к силингу, догадался я». — Естественно, — пожал плечами маг. — А если граф фон Йорген медлит с браком, то следует его немножечко поторопить. Через три часа мы с Кейт уже были в храме. К счастью, гостей оказалось немного. Только члены малого совета, парочка придворных, да рыцарь Шлагенбург. Я принял руку невесты из руки герцога, а дальше все как положено. Молитвы, взаимные клятвы, кольца. Свадебный пир можно вообще обойти молчанием. Довольно скромный, никто из присутствующих не напился, не поскандалил и под стол не упал. Потом даже вспомнить нечего будет. Но нам с скейтеринг большего не нужно. Все равно же придется еще раз устраивать празднество для соседей и родственников невесты, которых с каждым месяцем становилось все больше. Когда все закончилось, мы с Кейт оказались в постели, уже как муж и жена. Сразу скажу, для супружеских утех оба слишком устали поэтому просто лежали рядом и молчали. «Ну вот, случилось то, о чем я мечтала», — прервала молчание молодая жена, приподняв вверх правую руку и рассматривая фамильный перстень, ставший обручальным кольцом. «Теперь я замужем. Селинги супруги носят кольца на правой руке, а не на левой, как у нас. Но какая разница?» «Замужем, значит, замужем», — изрек я банальную истину который постоянно отсутствует, совершает подвиги, получает раны и заваливает в постель всех женщин и девушек, попавших в его поле зрения, — хмыкнула молодая жена. — Когда я кого-то заваливал, — обиделся я. — А я не забыла, когда застал тебя со шлюхой. Как ее там, Лота? Да и потом сомневаюсь, что ты хранил верность своей невесте. — Кейт, с Лотой я был до тебя, когда мы не были ни женихом, ни невестой. Тем более, что у нас с ней ничего не было. «Дескать, эта шлюха просто заскочила в твою постель, чтобы погреться?» С поинтересовалась Кейт. «Нет, не погреться. Я попросил девушку, чтобы она полежала в моей постели, тебя подразнить». «Подразнить?» — слегка торопел Кейт. «Ну да», — сказал я, лихорадочно соображая, — «чтобы соврать дальше. Я же в тебя сразу влюбился, а ты меня ненавидела». «Ну, Юджин, сочиняешь ты здорово», — засмеялась супруга. «Если бы я не видел собственными глазами...» — То поверила бы. — Все мы совершаем ошибки, — изрек я. — Если бы я знал, что мы с тобой все-таки поженимся, то никогда бы не предложил девице тебя разыграть. — Эх, как бы хотелось тебе поверить! Или хотя бы в то, что я не узнаю больше о новых изменах. Неужели ты переменишь свою ребячью натуру? — Почему жеребячую? Гневком мне сто очков даст. А я, между прочим, давал тебе сегодня клятву алтаря пока место еще не бывал такого чтобы я изменил собственному слову ну ну недоверчиво протянул кейт поворачиваясь на другой бок сладко зевнув сказал давай ка спать нас барон на завтра в театр пригласил театр хотел уточнить правильно ли я ее понял но кейтрин уже спала про театры я слышал в университете на лекциях посвященных предшественнице старой империи лади Где мои профессора рассказывали про первые театры под открытым небом, где актеры выступали в масках. А что играли, уже и не вспомню, вроде бы что-то про птиц, обидевшихся на богов, и в наказании закрывших собой небо, дабы жертвенный дым не достиг божественных уст. В Швапсонии, помимо жонглеров и министрелей, мне приходилось видеть странствующих актеров, останавливающихся на неделю-другую в небольших городах, считавших. За счастье, если какой-нибудь влиятельный вельможа предлагал лицедеям пожить у него в замке месяц-другой. На всем готовом, но никому бы в голову не пришло, что для представлений можно выстроить специальное помещение со сценой для артистов и лавками для зрителей, выделив для благородной публики места, отделенные от остальных специальной стеной. Я не сразу уловил суть, уж слишком громко разговаривали актеры, пытаясь докричаться до дальних уголков зала, где сидели не то грузчики, не то гуртовщики. Потом втянулся и осознал, что нам показывают сюжет из древней истории про некое королевство, где правил добрый король Микобер. При его царствовании все были счастливы, подданные плясали пели, скот плодил, сороши и пшеница кустились, одаряя землепашцев богатыми урожаями. Но вот беда у Микобера имелась жена по имени Дидетта влюбленная в его младшего брата Рикобера. А брат, соответственно, влюбился в невестку. Скорее всего, Рикобер до конца дней своих просто вздыхал о жене брата, не позволяя чувствам выйти наружу. Но женщина, как это часто бывает, оказалась решительной мужчиной. Королева уговорила Рикобера, чтобы тот во время охоты убил старшего брата, освободив себе место в постели и на престоле. Но Рикобер струсил и не довел до конца дела. Ударив Микобера по затылку, младший братец связал короля, решив, что того растерзают дикие звери, а сам поспешил во дворец, где объявил о смерти старшего брата и о том, что отныне он становится правителем, а женой сделает вдову усопшего. Никто не возражал, только старый слуга короля Меделла сомневался в гибели своего господина и требовал, чтобы... Все отправились его искать, но злая королева высмеяла старика и выгнала его в лес. Мол, иди ищи, а вось заодно и зверей покормишь. Подданные, слегка погоревав, начали праздновать коронацию нового короля, а заодно и свадьбу Рикобера и Дедетты, радуясь, что их поют и кормят на дромовщинку. А добрый король остался жив. Как это бывает в сказках, его нашла в дремучем лесу прекрасная пастушка, Освободила и отвела в свою убогую хижину, где лечила Рикобера прохладной водой, поила свежайшим молоком и кормила лепешками. Добрый король поправился и, разумеется, влюбился в свою спасительницу. Но не знал, как вернуть престол. Убивать младшего брата не хотелось, и он решил остаться в лесу, жениться на пастушке и начать жизнь простого человека. Пастушка тоже не была против. Но внезапно в хижине появился старый слуга. Со слов Медела народ перестал верить в смерть доброго короля. Хочет, чтобы он возвратился, потому что Дидетта собралась пойти войной на соседнее королевство и начать брать налоги. Разумеется, скот перестал плодиться, а пшеница и рожь не хотели давать урожай. Рикобер вздохнул, всплакнул, потому что ему нравилось жить в лесу но долг заставил взять себя в руки и отправиться во дворец, где его уже с нетерпением ждал народ, а злодейка вместе с несостоявшимся убийцей сразу же встали на колени и попросили прощения. Конечно, король простил младшего брата и бывшую жену, но приказал им покинуть королевство, а сам, подлекующий крики толпы, женился на спасительнице. После представления мы решили пройтись пешком, благо до герцогского дворца, Всего ничего. «Юджин, тебе понравилось?» — поинтересовался маг. «В общем-то, да. Только непонятно, чем все закончилось», — отозвался я. «Почему непонятно?» — удивился Кейт. «Все хорошо, все счастливы, злодеи наказаны, народ ликует, и все прекрасно, потому что король добр и справедлив». «Нет, это все правильно», — не стал я особо спорить. «Но что там с войной-то? Если королева собралась идти воевать, значит, на то были причины». И непонятно, на что жил Мик Абер, если не собирал с подданных налоги. — Юджин, так это же театральное представление, почти сказка, — вздохнула Кейтлин. Нельзя же все воспринимать так, как это происходит в жизни. — Ага, если сказка, тогда понятно, — кивнул я, вспоминая прочитанные книги, в которых тоже было столько невероятного, что хоть плачь. Мне стало интересно, а как все было в настоящей истории? Настоящей истории был немного иначе, сообщил Габриэль. Король Микобер в свое время проводил на охоте, а управляли за него жена и младший брат. И ладно бы, если он просто охотился, не влезая в государственные дела. Но время от времени, вернувшись из леса, Микобер желал показать, что он хозяин в королевстве и принимал справить. Казнил тех, кто уже был прощен, миловал преступников, приговоренных к казни. Отменял прежние налоги и вводил новые. В общем, переворачивал с ног на голову все, что было сделано королевой и братом. А потом опять удалялся в лес, где охотился несколько месяцев. Королева и младший брат сначала терпели, потом не выдержали и свергли короля. Но они допустили ошибку. Вместо того, чтобы действительно его убить, отправили короля в ссылку, взяли с него клятву, что Микобер не будет претендовать на престол. Они ему даже владения оставили свиту, и правили Риккобера и Дедетта очень толково. А дальше? А дальше, как водится, начались недовольные. А Микабер быстренько избавился от клятвы, собрал войска и опять стал королем, но ничему не научился. Оставил королевство на советников, охотился. «Вот-вот, граф, вы все правильно угадали». И что-то подсказывает мне, что судьбами Микобера оказалась печально, вздохнул я. Совершенно верно. Явился Алуэн мохнатой Щеки и присоединил королевство Микобера к своим владениям. Да кстати, он сделал своей женой и поставил ее на местнице. Надо бы все-таки изучить историю бывшего королевства Немутен. Беда только что до сих пор не нашел исчерпывающих трудов. Хоть сам садись, пиши. И что тебе еще не понравилось? поинтересовалась Кейт. «Женщины тут какие-то странные», признался я. «Пастушка вроде ничего, смазливая, но какая-то долговязая, ступни большие, ладонь крупные. Адидета вроде бы именуется красавицей, но впечатление такое, что вчера ее плохо побрили. И голоса у них какие-то чересчур мужественные. А еще показалось мне или нет, но у дам торчат кадыки». И Мак, и Кейтрин засмеялись на два голоса. Отсмеявшись, Макс спросил, «Граф, а ты разве не заметил, что все роли в театре играют мужчины?» «Да», — удивился я, — «а почему бы не взять на женские роли настоящих женщин?» «А когда женщинам играть в театре? Это же тексты надо учить, репетировать, потом представления давать. На все время нужно. А где женщинам свободное время взять? Им нужно за домом присматривать, готовить, стирать, а еще за детьми присматривать. А от мужчины, которые никакому приличному ремеслу не выучились, идут в актеры. И им хорошо, денежка перепадает, и нам развлечения.